а в семейной жизни постоянно лупцевал несчастную Каролину, открыто ей изменял и окружил ее шпионами. Куда без них деться? Но принцесса оказалась сноровом. Однажды застукала мужа в Грин-парке, когда он рвал цветы, но не для нее, а для своей дамы сердца. Тогда она приказала вытоптать все цветы и засеять парк травой. Сначала принцесса слабо боролась за свои права, но к 50 годам достаточно созрела, чтобы бросить мужу наглый вызов. Двинулась в поездку по Европе со своим дворецким и любовником Бергами. Тут принц и начал работу по сбору компромата. А в 1820 году, унаследовав корону, подал на развод, обвинив супругу в неверности. Начался шумный судебный процесс. на котором в качестве свидетелей выступали десятки иностранных официантов и горничных. Отрывки судебного протокола допроса слуги. «Вы присутствовали во время подогрева кровати Бергами?» «В то время я там не был, но я принес грелку. Тогда англичане спали в нетопленных комнатах и постели обогревали грелками. В ходу до сих пор шутка». У англичан нет секса, у них есть грелка. Слезал ли Бергами с кровати, чтобы дать ее подогреть? Да. Была ли принцесса в то время в комнате? Да. Видели ли вы вдвоем принцессу и Бергами вечером во время поездки? Вечером не видел. Тогда днем или ночью? Только днем. В какое время? Точно не помню, но, кажется, перед ужином или после. Вы что-нибудь заметили, когда видели их вместе? Да. Что же? Когда я проходил через двор, я увидел, что принцесса делает это. Показывает. Кто находился с принцессой? Бергами. Тут следовало возражение защиты по поводу телодвижения свидетеля. По английским законам любые факты требовали точного описания словами, только тогда они признавались судом. Опишите, что делали принцесса и Бергами, когда вы проходили по двору. Принцесса обнимала Бергами. Вопрос лорда, члена суда. Что вы подразумеваете под словом «обнимала»? Она делала руками так, показывает. Куда она положила свои руки? Принцесса положила руки ему на плечи. Вы имеете в виду талию? Да. Вопрос обвинителя. Они смотрели друг на друга? Да. Касались ли друг друга лицами? Лица были на некотором расстоянии. Она ведь маленького роста, а он высокий. А вот более пикантные свидетельства горничной. В Карлсруе Ее Величество была в спальне Бергами. Она сидела у него на кровати, а он лежал на спине и обнимал ее за шею. В этот момент я случайно вошла в комнату. На постели лежал плащ, который впоследствии Ее Величество надевала На той же постели были видны некоторые пятна. Думается об их происхождении, господа судьи сделают выводы сами, без описаний. Вот это допросик! Что там чека? Заметим, что британский суд полностью оправдал королеву, и она, оставшись неразведенной, в следующем году отдала Богу душу на радость своему супругу. Так уж повелось, что в Англии до конца девятнадцатого века разводили только при доказательстве измены одной из сторон. До сих пор никто в мире не превзошел англичан по красочной скандальности бракоразводных процессов. Свидетели работали что надо. Один видел через замочную скважину, как Миледи покрывали поцелуями и бросали на тахту, а затем она... Приводила себя в порядок перед зеркалом. Две подружки-актрисы продырявили дырочку в стене и наблюдали, как их коллега задирал даме юбку и целовал ее в колено. Мадам Харрис попросила служанку повесить к приходу мужа новой занавески. Правда, пришел не муж, а сосед-священник, и сестра, мадам Ее подружки и все служанки всю ночь простояли в коридоре и, как показали позже на суде,